Глава 16. Схрон. Момент возвращения автоверно начал ощущать действие настоечки. Туман в голове рассеялся, а движения стали более четкими. Надо будет прикупить себе такую в дорогу, а то мало ли с кем пить придется в будущем. Взять тех же охотников, практически все время находящихся под действием хмельных напитков. Стоило им вернуться из мёртвых пустошей, как уже в дороге открывалась первая бутылочка. Меньше зомби, больше пива. всем известный девиз этих отмороженных ребят. Поговаривали даже, что многие охотники обязательно обмывали полученный заказ с нанимателем. Это считалось чем-то вроде традиции, которой придерживались некоторые представители этой профессии. В главном зале совсем опустело. Только Игорь с Олегом оживленно беседовали с мужчиной, внешность которого наталкивала на родство с медведем. Подозреваю, что это и есть тот самый лесник по имени Тимур. Перед тем как сообщить им о своем решении, захотел обменяться парой слов с барменом. Тот передал своей дочери ведро со шваброй и приказал приступать к уборке. "Уважаемый", я облокотился на барную стойку. "Можно вас на пару слов?" Мужчина поднял голову, натянул дежурную улыбку и ответил: "Да, господин. Вам что-нибудь налить? Кухня, к сожалению, уже закрыта, но если очень нужно, я могу разбудить жену". Понятно, что под "очень" имеется в виду дополнительная плата, на которую наверняка раскошелился бы голодный путник. Каждый зарабатывает как может. "Нет, ничего не нужно. Точнее, можно ли приобрести пару бутылок вашей волшебной настойки?" Бармен улыбнулся еще шире. Понравилось? В его голосе чувствовались нотки гордости. Одно время думал заняться дела вареньем, но это надо на север ехать, в города покрупнее. А мне родные края нравятся, не хочу никуда выезжать. Да, понравилось. Литровая бутылка триста рублей». Я присвистнул. И вот ушло по рублю за литровую кружку, жаркое за двушку, а комната на ночь пятерка. Зато напиток для похмелья стоит намного дороже. Хотя, если одна рюмка приводит в порядок, а тут целый литр, то то всё равно кажется, что основной источник дохода бармена это не алкоголь. Но, похоже, придется раскошелиться. Хотя бы потому, что мне интересно изучить состав этой настойки. Знание это деньги, деньги это власть, власть гарантия выполнения задания. Только глупец подумает, что у него получится в одиночку дойти до самых страшных уголков мертвой пустоши. Пожалуй, возьму бутылочку, сказал я, положив три червонца на барную стойку. Отнесешь ее в мою комнату и передашь лично в руки старику по имени Семён, Это который за комнату платил. Именно, я бросил взгляд на переговаривающуюся троицу. А что это за человек, тот, который никогда не стрижется, похоже. Это Тимур, местный следопыт. Мало кто ходит по нашим лесам без его сопровождения. А как же жертвы лешего? Трое пошли сами, вздохнул бармен. Последнего пожрали прямо на глазах у Тимура. Он пытался убить этого измененного, но так и не смог его найти. Леший просто растворился в лесу. А давно они в рейды свои ходят? Так, раз. Uh... Мужчина задумался. Восьмой будет. И думаю, последний. Совсем плохо Катенька стала, не выдержит еще неделю. Вопросы я задал не просто так. Надо было еще раз убедиться в том, что Игорь тут не по мою душу, а то выйдет очень глупая смерть. А почему раз в неделю? Вот как выходит. Все знают, что лес обитают на расстоянии не более чем 10 километров от ближайшего поселения. Как только выходит его искать, он сразу дальше в лес уходит. Где искать его просто невозможно. Возвращается он через дней пять-шесть, когда окончательно смелеет. А если попробовать всей деревни пойти искать, или пожрет кого-нибудь, или просто сбежит. Воинов-то у нас не так много, так что отправляется не больше пяти человек. Бармен посмотрел в сторону мужиков. Сегодня его вот трое только. Ведьма не верит уже никто, что сможет на него наткнуться. Вот же несправедливость. Единственное, что может спасти мать Олега, Это мертвый источник измененного, который делает все, чтобы избежать встречи с вооруженным человеком. Понятно, почему они так высоко ценятся. Это ж сколько выдержки надо, чтобы тратить недели на поиски одного зомби. Но все же надеюсь, что мне сегодня повезет. Ну а если нет, то ничего страшного. В конце концов, для меня это только начало пути. Я немного подумал и решил прогуляться с вами. Но есть одно условие. Какое? моментально спросил Олег. Парень понимал, что любая помощь увеличивает шансы на удачное выполнение миссии. Если у нас получится найти Лешева, то его голова моя, независимо от того, кто именно убил мертвеца. Олег с Тимуром удивленно переглянулись, а вот на лицо Игоря проскочило понимание. Хочешь удивить приемную комиссию? Разумно. Ведь главная сложность охоты на лешего это найти его, а не убить. Так что они вполне могут поверить в убийство измененного». "Согласен", моментально ответил Олег. "А как же наш уговор?" буркнул Косматый. "Вы обещали мне тело. Ты получишь тело, Андрей голову, а я мертвый источник, и все выигрыши". "Дядя Тимур, если пойдем вечером, шансы повысятся". Мужчина окинул меня неприязненным взглядом, но все же кивнул. Затем он пошарился в кармане своего потасканного плаща и вытащил оттуда три черных плоских камня. Что делать с ними, знаете? буркнул он. Лично я не знаю, так что можете объяснить. Тимур демонстративно отвернулся, делая вид, что рассматривает что-то очень важное. Детский сад, ей-богу. Это маячок. У каждого из нас будет такой камешек. Они связаны с основным артефактом, который находится у Тимура. После того, как мы разделимся и пройдем оговоренное расстояние, сожми этот камешек, и он укажет направление, в котором надо возвращаться. Каким образом? ты поймешь», — улыбнулся Игорь. «Еще будут вопросы, а то мы как раз собрались выступать. Да, один. Почему ночью? тренер вздохнул. Потому что в темноте лешие становятся более смелыми, могут броситься даже на человека с сильным магическим источником. А у нас, как бы это сказать, последний шанс на удачную вылазку. Так что решили рискнуть. Недалеко от ворот наткнулся на спешившего в таверну владельца магической лавки. Каким-то образом он умудрился соорудить защитный артефакт всего за полчаса. Еще и денег не взял, когда узнал, что я иду с ребятами. Спустя десять минут мы стояли на опушке и всматривались в непроглядную тьму. Хорошо, что я не стал ничего говорить Семену». Пусть думает, что его господин мирно сопит в своей комнате, а то с него станет за мной потащиться. Держи, Олег протянул мне магический факел. Знаешь, как пользоваться? Я кивнул, после чего крепко сжал рукоять и отдал мысленную команду: "Гори". Значит, план такой, пробухтел Тимур. С километра двигаемся вместе, потом расходимся в стороны и идём около часа. Не спешите, слишком активное движения могут спугнуть лешего. «Услышите шорох за спиной, сразу отпрыгивайте в сторону и бейте по тому месту, откуда был звук. Впрочем, вы и сами все знаете, чего я тут распинаюсь. Андрею полезно знать. Ага, отмахнулся следопыт и двинулся в сторону леса. Мне показалось, или он против меня что-то имеет? Спросил я полушёпотом у Олега. Тимур хотел распродать куски Лешева, а голову повесить дома в качестве трофея. Наверное, обиделся, что мы сделку немного переиграли. Продать куски Ерос спросил я: "Кому?" Смоленским алхимикам, кому еще?» Они все время экспериментируют с телами измененных. Все пытаются найти лекарство от укусов. "Ладно, Андрюх, дальше идем молча. Меши не любят громких звуков". Шли действительно молча. Периодически Тимур останавливался, после чего с минуту-две прислушивался к звукам леса, а после продолжал движение. "Здесь расходимся", шёпотом произнес следопыт, когда мы остановились у сломанной сосны. «Действуйте осторожно и помни мои советы, он посмотрел на меня. «Малой, можешь с кем-нибудь из нас пойдешь? все таки ночной лес это жуткое место, особенно для неподготовленных. Ну что сказать? Косматый был прав. Только он не знал, что в одной из прошлых жизней мне пришлось неделями блуждать по амазонским джунглям, сражаясь с сильнейшими мертвецами. Мне тогда казалось, что я напал на след артефакта, поэтому риск был оправдан. К сожалению, все закончилось тем, что меня задавили числом. С тех пор я старался не гулять по подобным местам в одиночку. Сегодняшняя ситуация не в счет. все таки леший не настолько опасен. Спасибо за заботу, но если мы разделимся, толку будет больше. Иначе зачем я вообще пошел? Хорошо, кивнул Тимур. От былой неприязни не осталось и следа. Видимо, сейчас его куда больше волновало выживание группы. Когда расходимся, парни, и всем удачи. Она нам сегодня понадобится. Вокруг тьма, сплошная, непроглядная тьма. Даже не представляю, насколько железные нервы у мужиков, согласившихся на эту авантюру. Ладно я, человек практически полностью лишившийся такой эмоции, как страх. Но они ведь обычные люди, не более. Факел что-то освещает, но света все равно мало. Однако его достаточно, чтобы отбрасывать странные тени, играющие с воображением. Я держал руку на эфесе, готовый в любой момент сорваться с места и обезглавить проклятого мертвеца, но тот не появлялся. Достал карманные часы. Прошло всего двадцать минут, а ощущение, что несколько часов. Надо идти дальше. Чем дальше иду, тем сильнее чувство, что за мной кто-то следит. Только вот кто? Леший или ее величество параное. Надеюсь, первый. Не хочу выходить из этого леса без трофея. Стряхнулся. Чёртовы эмоции Андрея мешали работать. Будь я в обычном состоянии, то прогуливался бы по этой темноте насвистывая веселую мелодию. Но нет, вместо обычной расслабленности тело трясет от адреналина. «Шорох!» Я резко сжимаю эфес, оказываясь на два метра позади, и с наношу удар в пустоту. Под ногами пробегает белка. Да чтоб ж грызун-то лесной? Я уж думал все, попался леший. От досады саданул по ближайшему дереву, но к моему удивлению, рука прошла сквозь ствол. Это еще что? Я сделал шаг вперед и в следующее мгновение провалился в какую-то яму. Грохот стоял такой, что можно было не сомневаться, если леший и ошивался рядом. Теперь он несется отсюда со всех ног. Смачно выругавшись, поднялся с деревянного пола и отряхнул одежду. И откуда здесь магия иллюзий? Ненавижу это направление и тот факт, что в этом мире оно оказывается развито, меня совсем не обрадовало. Темно, как у маранов приемной!» — проворчал я. После чего пошарил по полу рукой, нащупал факел и снова активировал его. Увиденное меня озадачило. Судя по всему, я наткнулся на небольшой схрон размером 5 на 5 метров. Из мебели тут была небольшая кушетка и стол, заваленный всяким хламом. Хозяин всего этого богатства тоже находился тут. Его останки мирно покоились на постели. Я посмотрел по сторонам и не нашел ни двери, ни лестницы. А это значило только одно: где-то в комнате установлен магический артефакт, действие которого надо прекратить. Иначе выбраться отсюда будет очень непросто. Подошёл к столу и аккуратно перебрал стоявшие там предметы: какая-то пыльная методичка, письменные приборы, карманные часы и шкатулка с магическим замком, также завязанным на здешний артефакт стряхнул ее, понял, что внутри лежит какая-то мелочевка. любопытно. Подошел к трупу. В одной руке у него был зажат кинжал, а вот под другой лежала небольшая книжонка, оказавшаяся личным дневником. Ну, посмотрим. Я отодвинул кость, оставшуюся от ноги, и присел рядом. Кто думает, что это неуважительно к мертвому, могу сказать так, ему все равно. Марана позаботилась о его загробной жизни. Мне же надо знать, где этот маг спрятал артефакт, поддерживающий иллюзию. И эта информация вполне может быть написана в дневнике. Я открыл последние страницы и начал читать. «Одиннадцатый год после конца мира. 11 июля. Вчера пришла новость, что Громовы и Бакинские взяли Смоленск. Мы думали, что они пришли убивать мертвых, но все оказалось иначе. Похоже, пришло время поплатиться за собственную глупость. Интересно, выходит род Громовых является захватчиками. Что-то не припомню в памяти Андрея такого факта. Ему говорили о том, что наши предки жили на этих землях еще до появления мертвой чумы. Одиннадцатый год после конца мира, 7 октября. Союзные войска практически не используют магию, предпочитая ей обычное оружие. Князь готовит магов к финальной битве. Люди робят, боятся, что после устроенной бойни придут мертвые и добьют оставшихся в живых. Лена предложила бежать, пока есть такая возможность. Я устал убивать. Одиннадцатый год после конца мира. Второе ноября. Город пал. Орден сражался до последнего, но Владислав Громов лично убил нашего князя. Все кончено. У нас получилось преодолеть стену, но до схорона добрался только я. Лену поразили черным пламенем, и мне пришлось ее упокоить. Не знаю, как жить, когда ее нет рядом. Одиннадцатый год после конца мира. Двадцать 27 декабря. Артефакт иллюзии работает исправно. Люди Громовых пускают патрули и выслеживают всех бежавших. Вчера рядом с моим убежищем пробегал какой-то мужчина. Не понимаю, зачем обычные люди бегут из города? Смерть грозит только членам ордена. Одиннадцатый год после конца мира. 30 декабря. Попробовал помочь семье беглецов и сразился с четырьмя магами Бакинских. Они мертвы, и я тоже. Настолько истощился, что не заметил приближения мертвеца. В итоге меня укусили. Какой бесславный конец. Одиннадцатый год после конца мира. 30 декабря. Вечер. Использовал зелье замедляющее распространение инфекции, но у меня все равно осталось не больше двух часов, после чего я умру и снова восстану. Естественно, я не позволю этому случиться. Черное пламя готово прожечь мою голову. Осталось только написать несколько мыслей. Если ты попал в этот схрон, значит обладаешь серьезным магическим источником, не уступающим моему. Другого человека магии иллюзий не пропустило бы. Приятно знать, что мои заметки попали в руки умелому магу. Пусть даже ты будешь из рода людей, уничтожавших наш орден. Я все равно не понимал этой вражды. Есть живые и мертвые. Все остальное неважно. К сожалению, так думал только я. Для того, чтобы прекратить действие артефакта, возьми в руки кинжал и произнеси: "Развейся". В шкатулке тебя ждет небольшой сюрприз. Но мои записи куда важнее. Забери их с собой и используй с умом. Будет жаль, если эти строки никто так и не увидит. Это будет значить только одно: мир окончательно омертвел. Надеюсь, такого никогда не случится, и нас с Леной когда-нибудь вспомнят. Писал эти строки с надеждой на светлое будущее Матвей Карпов. Прощайте. Отложил книгу и на несколько мгновений задумался. Этот маг, похоже, был неплохим человеком. Никогда не смогу привыкнуть к подобным историям. Грусть накатывает сама собой. Я аккуратно вытащил кинжал и сжал его в ладони. «Развейся». в это же мгновение комната начала менять свои очертания, превращаясь в самую настоящую землянку. Вместо пола была обычная земля, а вместо стен дубовые бревна. Искомая мной лестница стояла в углу и дожидалась собственного часа. Главное, чтобы не развалилось, иначе придется карабкаться по стенам. Вспомнив, что говорил погибший Матвей, подошел к столу и взял в руки шкатулку. Магического замка больше не было, так что все содержимое теперь становилось моим. Ну, посмотрим, что оставил для меня добрый маг. Я открыл крышку шкатулки. Да ладно.